Глава седьмая. Возвращаясь от деда, Сережа увидел возле усадьбы священника пустой тарантас. Сардановские приехали, радостно подсказало сердце. Вбежав в избу, он быстро сменил рубаху, надел новые башмаки, привезенные отцом, и уже через несколько минут, на ходу приглаживая вихор, входил во двор отца Ивана. Здесь было многолюдно и шумно, но Сережу заметили сразу. «Крестничек!» — встретила его тетя Капа. «Я уж посылать за тобой хотела!» Сережа, здравствуй!» — крепко сжал его руку Николай Сардановский. «Здравствуй, Коля! Да у тебя усики пробились!» «А ты как думал? Семинаристам без усиков никак нельзя!» К ним подошла стройная черноволосая девушка с длинной косой и внимательным, чуточку лукавым взглядом. Анюта неуверенно произнес Сереже. Девушка весело рассмеялась. — Здравствуй, Сережа. Неужели я так изменилась? — Это он в своих клепиках от девчонка отвык, поддел его Клавдий. Отец Иван, взлохмаченный после сна, по-домашнему в поношенном подряснике, говорил дочери. Ты только посмотри, капиталинушка, каких добрых молодцев нам Бог послал. Мужи ученые, надежда отечества. Идите пока в горницу, ребятки, распорядилась тетя Капа, а мы с Анютой на кухню, Марфуш поможем. И надежда отечества, оживленно гомоня, подшучивая друг над другом, направились к дверям этого хлебосольного гостеприимного дома. После обеда решено было прогуляться по берегу реки. Николай прихватил с собой гитару, и сразу подхваченная веселая частушка зазвучала еще во дворе. «Таракан дрова рубил, себе голову срубил, комарь воду носил, в тени ноги увезил». «А Сережа где?» — спохватился Николай. «Вон санютый, кивнул в угол двора Клавдий. «Не будем им мешать», — вступился Тимоша, — «сами придут». Сережа и Анюта стояли возле резной беседки под большой отцветающей черемухой, и белые невесомые лепестки, кружа, падали на них. Лепестки красиво светились в черных волосах Анюты, путались в соломенных кудрях Сережи, путали их мысли и чувства. — А помнишь, — сказала Анюта, показав на белую колокольню в зелени берез, — помнишь, как я бросила оттуда твои стихи? — Помню. Они летели вниз, совсем как эти лепестки. — А ты все еще сочиняешь? — Да. — И что нового сочинил? — Много. — А вот прямо сейчас можешь стихи придумать? — Могу. — Давай, — оживился Анюта. — Послушаем. Глядя в ее совсем близкое лицо, в глаза, широко распахнутые и ждущие, Сережа задумался и словно выдохнул, медленно и таинственно. — Сыплет черемуха. Снегом. Снег и черемуха радостной волной прокатилась по телу. Как красиво! Это все анюта, осыпанная черемуховым снегом. «А дальше?» — тихо спросила она. «Что дальше?» — очнулся Сережа. «Стихи?» «Все? Как все?» «Стихи будут. Стихи потом сами придут, и будут они необыкновенные». Отец у Сардановских, сельский священник, умер рано, и Николаю, как сироте из семьи духовного звания, обучение и содержание были бесплатными. Поэтому после духовного училища он продолжал учение в духовной семинарии. В горячую пору сенокоса Сережа не расставался с ним, и оба они помогали нынче на лугах, как заправские косари. Постарше и посильнее Сережи, Николай вел свой ряд ровно и уверенно. Его рубаха все время маячила впереди. Уже полило солнце, и роса почти сошла. Сережа обливался потом, но отставать не хотел. Разудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня». Помогая себе, приговаривал он с каждым взмахом, и хрупкая трава в ритм словам послушно ложилась перед ним. «Освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи коса, как пчелиный рой, моланьей роса засверкай кругом, зашуми трава подкошенная, поклонись цветы головой земле». Слова эти, так пронизывающие его душу, были уже не кольцовскими, а родились сейчас, на этом лугу, у самого Сережи. Вечером лежали они у костра и, ощущая приятную усталость, вслушивались в наступающую ночь. — Раков бы наловить, — мечтательно сказал Николай. — А наше «выть» скоро к старице переедет, вот и наловим. Интересно, а слово «выть» откуда, как появилось? — Ну, «выть» — это просто... «Вместе жить, вместе выть!» — отшутился Николай. «Нет, Коля, я уже думал. Это, наверное, от слов привыкать, свыкаться. Как тут не свыкнешься, если всю свою жизнь соседи и пашут, и косят вместе?» На черном небе мигали звезды, фыркала за шалашом лошадь, а с другого конца по костной стоянке ласково теребило сердце тальянка. «Сердце!» в котором жила Анюта. Смуглая, в низко повязанном платке, шла и шла она навстречу, ослепляя белым платьем, улыбаясь ему. Атальянка голосила, подпевая девичьи частушки. «Посмотрю на сенокосе, в голубой рубашке косит, под поясом поиском, кличет звонким голоском». Сережа толкнул его плечом Николай. «Отвечай!» Это мы можем, — живо откликнулся Сережа. Я свою симпатию узнаю по платью. Вон белое платье, вон моя симпатия. Ну, конечно, — рассмеялся Николай, — все уже знают твою симпатию. Престольный праздник Казанской Божьей Матери — короткая передышка в летних работах. До Ильина дня надо еще заборонить паровые, а там и озимая рожь поспеет. Но наломавшиеся на сенокосе сельчане шумно и весело гуляли под праздничный трезвон колоколов. Дома Сережа только ночевал, а днем пропадал в усадьбе Поповых». Так называли на селе дом священника. Сюда на праздник съехались по всей округе гости, родственники, духовенство, учителя. Прибыли семьи Орловых и Брежневых из Кузьминского. Много было молодежи, которая заполнила оба дома и сад смехом, молодым задором, звонкими голосами. Затевались игры, огромные компании, ходили купаться. После праздничного ужина отец Иван, как обычно, ушел к себе. Быстро освободили от столов и стульев середину горницы, и Федя Фадеев, семинарист из Кузьминского, заиграл на баяне. Дьякон Орлов, высокого роста и мощного сложения, плясал с тетей Капой русскую. С непостижимой легкостью ходил он в присядку, а тетя Капа, помахивая платочком, Павой плыла вокруг него. Подбоченись он задорно спел. «Пойду плясать, весь пол хрястит, мое дело молодое, меня Бог простит». Глядя на худощавого Федю, прильнувшего к баяну, Сережа с тоской вспомнил Мишуху гармониста с его простоватой чарующей тальянкой. По горнице полилась плавная широкая мелодия, и чей-то тенор подхватил ее. «Уж ты сад, ты мой сад, сад зеленый мой!» Хором вступили остальные. «Ты зачем рано цветешь, осыпаешься?» Еще взволнованней голос запевалы. Сплетаясь с ним, украсил мелодию звонкий голос Анюты. «Ты зачем рано цветешь, осыпаешься?» И хор дружно отозвался. Сколь далеко, милый мой, собираешься! Пели долго, словно в забытье, Полностью отдаваясь легкой и светлой песенной грусти.